Глава третья, из которой мы узнаем, что носороги не глухи к искусству. Но побыть одному львенку не удалось. При свете звезд он вдруг увидел что-то большое и темное. Это большое и темное приближалось. «О, здравствуйте!» — сказала большое и темное. «Я носорог». От неожиданности хихикнул львенок. «Что вы сказали?» «Мы?» Львенок оглянулся. «Мы?» «Ничего?» «О, вы не думаете что мы носороги глухие к искусству. Это бегемоты толстокожие, а мы...» «Вы так чудесно пели!» «Как вас зовут?» «Нас?» Львенок снова оглянулся. «Я львенок. Меня зовут Рмяу». «Какое звучное имя!» «Я пел песню, ее сочинила черепаха» ну что?» «Это так, от крокодила осталось, в зубах завязла» «От крокодила?» Носорог оглянулся «Завязла? А где крокодил?» «Хвостик такой, ну, да весочек» сам не понял, как у него снова выскочило вы «Съели крокодила?» «Да нет, я...» «Боже мой, такой молодой, почти ребенок, а уже съел крокодила!» Носорог огляделся по сторонам. «Нет, нет, это невозможно! Вы... Вы... Вы герой!» «Я тут один!» Сказал львенок, оглядываясь и не понимая, кого носорог назвал героем. «Один и съел крокодила!» «Непостижимо! О, теперешние молодые львы! Они покажут пожилым обезьянам, крысам, быкам и собакам! О, это кошки с раздувающимися, как паруса усами!» «Кошки?» – чуть не поперхнулся львенок. «О, не перебивайте меня!» – носорог встал на задние лапы. «Когда я услышал вашу песню, я так и понял, идет победитель. Кто может встать рядом с маленьким львом? О, только испытанный в боях носорог!» «Вы?» «Я!» «А черепаха поет про вас песня?» — сказал львенок. «Про меня? В песне? Не мыслим. И невероятно так не бывает. Про меня? В песне?» да. Так спойте же скорее, и теперь я понимаю, что не зря жил Вот, слушайте Львенок сел на песок и запел Крокодил-дил-дил плывет Это про крокодила, которого вы съели? А дальше про носорога, пояснил львенок Пойте же, пойте Носорог-крок Начал было львенок, но вдруг забыл, что же делает носорог О, вспомните! Там сперва про крокодила, а потом про... Нет, сперва про вас. Ну, ну, это будет единственным оправданием носорожьей жизни. Вы... вы... Львенок даже зажмурился, чтобы лучше вспомнить. Вы, кажется, идиоте. Ох! «Всю жизнь иду, и иду, иду, и иду». «Да, точно, вот. Нет, не помню. Утром. Встретимся утром. У меня сейчас голова болит. А утром проснусь и вспомню». И убежал. А носорог, оставшись один, снова поднялся на задние ноги и, обратив печальные глаза к звездам, произнес «Про меня пять Ты, говорит, идёшь, а ведь как верно, иду и иду, иду и иду, не немыслимал, вот она, сила искусства.